«А теперь не опустишь ли ты свой топор, и не поговорить ли нам по-простому о укорачивающей бороды?» И вновь Фолк увидел, как вздрогнул Торин от этих слов, как еще ниже нагнулась его голова. Что-то стояло за всем этим, какая-то мрачная тайна. Ее знал Олмир, а больше не должен был знать никто. «О чем нам говорить?» — хрипло спросил Торин, по-прежнему держа топор на перевес. — Ну, например, о том, не пожмут ли, наконец, друг другу руки гном Торин, известный многим боец на топорах и человек Санделла, столь же искусный в споре мечей, какое же еще удовлетворение тебе нужно? — фолка вдруг позвал хоббита Торин, не обращая внимания на слова олмира Иди сюда ко мне! — «Так нам будет легче разговаривать, злой стрелок!» Фолк удернулся было чтобы тягному и не смог. Ему вдруг стало страшно подставлять спину горбуну. Слепой, панический страх, пришедший неизвестно откуда, на время обессил его. «Ты не доверяешь мне, сын Дарта!» Теперь в голосе Олмера зазвенел металл. «Чего ты боишься?» «Да желай сделать что-либо с тобой или твоим другом, то, клянусь, великой лестницей, уж давно бы сделали это!» Фолк и видел, как от этих слов гном побагровел еще больше, как в злой усмешке искривились его губы и тотчас понял, что боится не Санделла, а Торина, и не понимает его впервые за долгие месяцы дороги бок о бок. Почему гном упорствует? Почему ищет ссоры? Их же двое, опытных воинов. Но что же делать? В растерянности хобит прикусил губу и невольно бросил взгляд на сандел Горбун глядел на него добожелательно и с легкой, не усмешкой. Внезапно он протянул руку и слегка подтолкнул хоббита в спину, одновременно расстегнув и бросив на траву свой пояс длинным мечом, уже знакомым хоббиту по пригорянскому трактиру. «Да иди же ты, дурачок!» На негнущихся ногах хоббит заковылял к молча ожидавшему его гному. Тем временем Олмер заговорил снова. «Ты оскорбляешь нас подозрением, что мы способны расправиться со слабейшим? Это недостойно тебя, сын Дарта!» «Торин...» С неожиданной злостью зашипел на друга Фолку. «Я получил один урок по собственной глупости и не желаю получать второй по твоей. Они не сделают нам ничего плохого, поверь мне». Турин метнул косой взгляд на Фолку и заговорил, обращаясь к Олмеру, «Язык у тебя подвешен хорошо, злой стрелок, но твои слова пусты, как шлак. Расправиться со слабейшим, говоришь ты, о пригорье забыл, что ли?» Олмир вздохнул. «Ну, как мне доказать себе, что мы не собираемся причинять вам зло?» «Очень просто. Уйдите с дороги», — сумрачно ответил гном. «Я не верю в случайность подобных встреч», — продолжал гном. «Ступайте своим путем, а мы пойдем своим. Но помни, Санделла, мы еще потолкуем, когда окажемся один на один». «И ты рискнешь переведаться с Санделло с таким неважным топором, как твой?» Внезапно легко рассмеялся Олмер. «Мне мой топор по нраву, а уж насколько он хорош, мы рассудим в другой раз и другим способом», — огрызнулся Торин. Вместо ответа Олмер развязал завязки плаща у горла и сбросил его на землю, потом снял и положил на плащ свой кинжал, Отойдя в сторону, он поманил к себе гнома. «Неужели ты не отважишься подойти ко мне даже безоружному?» — как бы вскользь заметил золотоискатель в виде колебания Торина. Гном заскрипел зубами и одним движением оказался возле Олмера. «Дай мне твой топор!» — вдруг попросил человек. Олмер произнес это так просто и буднично, словно спрашивал у гнома «огнивый труд». Он протянул руку, и Фолка в страхе замер краем глаза, следя за насторожившимся горбуном. В тишине слышалось лишь тяжелое дыхание гнома. «Санделла, принеси пока мой посох», — повернувшись к горбуну, сказал золотоискатель, и затем, когда за горбуном сомкнулись скрывшие его ветви, прибавил, обращаясь к Торину. «Ты все еще боишься?»